«Хотел бы, но, может, я тебя сначала подстрелю, а потом проломлю голову дробовиком. Давай, попробуй ранить, ты успеешь сделать всего один выстрел, а потом я наброшусь на тебя, как коршун на цыплят. Попробуй!» Он не стал стрелять и не ответил, но он явно хотел что-то выведать и спросил. Кто еще знает о том, что ты сказал? Все. Ты врешь. Где твоя подруга? Прямо за твоей спиной. Если собираешься шутить со мной, мистер Кори, ты умрешь еще скорее, да еще и помучаешься. Тебя зажарят на электрическом стуле. Твоя плоть обгорит. Ярким светом над головой вспыхнет паричок, задымится бородка, а контактные линзы расплавятся в глазницах. А уже мертвым ты отправишься в ад, где тебя опять будут жарить. На это ответа у Тобина не нашлось. Мы продолжали стоять, мои руки за головой, в его левой руке фонарик, в правый пистолет. Несомненно, преимущество было На его стороне. Я не мог рассмотреть его лицо, но оно, конечно, выглядело дьявольским и самодовольным. Наконец Тобин спросил меня. — Ты что-нибудь э, выведал о сокровище? — Почему ты убил Эмму? Отвечай на мой вопрос. — Прежде ответь на мой. Он подумал несколько секунд и сказал. — Она слишком много знала и слишком много говорила. Но главное, таким способом я хотел выразить свое крайнее неудовольствие твоим сарказмом и вмешательством в мои дела. Какое же ты бессердечное дерьмо. Большинство людей считают меня очаровательным. Так считала и Эмма, и Гордоны. Теперь отвечай на мой вопрос, ты знаешь о сокровище? Да а сокровище капитана Кидда, спрятанном здесь на пламе. Оно должно быть перенесено в другое место и заново открыто. Я знаю о Маргарет Уилли, об историческом обществе Пиконика и так далее. Ты не настолько умен, как думаешь. Ты тоже не блещешь умом, ты просто везунчик, но твоему везению пришел конец. Может быть, но у меня нет лысины и искусственных зубов. Ты достаешь меня, и я выше тебя ростом. И Энна говорила, что мой инструмент длиннее и толще твоего. Мистер Тобин предпочел не отвечать на мои выпады, но перед тем, как пустить меня в полю, он явно хотел побеседовать. Я продолжал в прежнем духе. У тебя было несчастливое детство, на тобой давлела мама, а папа не обращал внимания, тебя в школе обзывали неженкой и смеялись. Над вязанными носками? Расскажи мне об этом. Я хочу разделить твои горести. Как мне показалось, мистер Тобин замолчал на долгое время. Фонарик и пистолет дрожали в его руках. Когда ты под прицелом, то есть две теории, как себя вести. Первая теория — прикинуться кротким и расположить к себе нападающего. И вторая — вести себя вызывающе обзывать нападающего, попытаться вывести его из терпения и тем самым заставить сделать ошибку. В настоящее время полиция все чаще действует по первой теории, вторая признается опасной, даже безумной. Естественно, я предпочитал действовать по второму варианту». «Что ты так дрожишь?» — спросил я Тобина. Он поднял фонарик и пистолет. Стало ясно, он прицеливается. Надо начинать действовать по первой теории. Мы продолжали смотреть друг на друга. Он явно прикидывал, нажимать ли на спусковой крючок. Наконец он опустил фонарик и пистолет. — Ты не разозлишь меня, — сказал Тобин. — Тебе повезло. — Где Пенроуз? — спросил он опять. — Утонула. Нет, это не так. Где она? Может быть, она направилась за подкреплением к главной лаборатории. Тебе конец. Сдай оружие, дружок. Он задумался. Пока он раздумывал, я продолжал. Кстати, в твоем подвале под коробками свином я обнаружил ящик с костями и прочим. Вызвал полицию. Тобин не ответил. Его надежда на то, что моя смерть сохранит его тайну, исчезла. Любую секунду я ждал пули, но Тобин, истинный делец, предложил. — Хочешь половину? — Половину? Гордоны хотели половину, и что ты с ними сделал? — Они получили то, чего заслуживали. — Как это понимать? — В них заговорила совесть, непростительно. Они захотели передать сокровища государству. Но ведь сокровища принадлежат государству. Неважно, кому они принадлежат, важно, кто их нашел, важно, в чьих они руках. Значит, кто имеет золото, тот и правит. Это есть золотое правило Фредрика Тобина. Он захихикал. Порой я выводил его из себя, порой смешил. Мне приходилось исполнять две роли, хорошего полицейского и плохого. Так можно было доконать кого угодно. Тобин заговорил. Гордоны спросили меня, не соглашусь ли я на сделку с государством. В таком случае, как открыватели, мы получаем хорошую долю. А остальное пойдет на великолепно оборудованную лабораторию. Останется и на здоровительный комплекс на острове и на ясли, на материке для детей и сотрудников, на защиту природы, реставрацию исторических памятников, на другие полезные проекты на пламя. И все будет законно. И мы прослывем героями и филантропами. Тобин помолчал, продолжал. Я сказал им, что это отличная идея, но с того момента их можно было считать мертвецами. Бедный Том и Джуди с кем же они пытались заключить союз. Итак, идея создания городка имени Фредерика Тобина никак не привлекала тебя? Спросил я его. Нисколько. О, Фредди, ты просто хочешь казаться таким суровым. Могу поспорить, у тебя душа младенца, а эту душу ты держишь в кувшине на полке своего камина. Он опять хихикнул. Самое время изменить его настроение и заинтересовать в разговора. — Шторм уничтожил твой виноградник и лодочный ангар. Я порушил твой винный погреб и квартиру. Хочу, чтобы ты знал об этом. — Спасибо, что доложил. Ты не слишком дипломатичен. Дипломатия — это когда собак говорят ласково до тех пор, пока не найдут камень. Он рассмеялся. «У тебя нет камня, мистер Кори, и ты об этом знаешь?» «Чего ты хочешь, Тобин?» «Хочу знать, где сокровища». Такой ответ удивил меня, я сказал, «Думал, они здесь?» «Так думал и я. Когда в августе гордоны приглашали меня на остров вести археологические изыскания, сокровища были здесь. Именно в этом помещении они были спрятаны...» под старыми алюминиевыми ящиками, но теперь сокровищ нет, оставлена только записка. Записка? Какая еще к черту записка? От Гордонов? Они написали, что перепрятали сокровища и что если они неожиданно погибнут, то никому не удастся найти новое место захоронения клада. Итак, ты сам себя... Не могу поверить, что они не раскрыли своего секрета кому-нибудь из верных им людей. Не исключено. Например, тебе. Поэтому ты и знал, что биологическое оружие здесь ни при чем. Поэтому ты и знал о сокровище капитана Кидда. Поэтому ты и знал, что здесь замешан я. Отвечай мне, Кори. Я сам все вычислил. — Так тогда и скажи, где теперь находятся сокровища. — Никаких догадок? — Очень плохо. Он снова поднял пистолет. — Хорошо, у меня есть одна или две догадки,